«Самодержавие, православие и народность» Лермонтова. «Родина, когда волнуется желтеющая нива, сон. Родина. Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, Ни слава, купленная кровью, Ни полный гордого доверия покой, Ни темной старины заветные предания Не шевелят во мне отрадного мечтания».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 Чувство, описанное в стихотворении Родина, вполне может быть, вопреки сословной принадлежности автора, охарактеризовано как интеллигентское. В сравнении с патриотизмом Пушкина, громогласным, восхищенным имперским, и географически от финских хладных скал до пламенной калхиды и этнографически и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой Тунгус, и друг Степей Калмык. Патриотизм Лермонтова камерный, причем демонстративно камерный. Если парадные нотки изредка и слышатся, то в речи персонажей из простонародья, вроде старого вояки, рассказчика из Бородино, также современно и свободно от каких-либо конфессиональных примет и религиозность Лермонтова, чему примером стихотворение «Когда волнуется желтеющая Нива». «Когда волнуется желтеющая Нива,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 «Тогда смиряется души моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе, И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога». 1837 год. В стихотворении не помянуты ни институт церкви, Ни религиозные предания, Ни людская молитвенная общность. Ничего этого нет, а есть лирический герой, Который под впечатлением от красот природы согласен признать бытие Божие. Получается, что в вопросах патриотизма и религиозности Лермонтов чуть ли не либерал, во всяком случае принципиальный вольнодумец и одиночка. В то же время в поэтической практике Лермонтов не раз примыкал, и снова же, вопреки собственной сословной принадлежности, к благородно-анонимной традиции фольклора. Это фольклорная составляющая – Слышна не только в стилизациях вроде «Казачьей колыбельной», песни о купце Калашникове и помянутого Бородина, но и в таком с виду образцово-лирическом стихотворении, как «Сон». «Сон. В полдневный жар в долине Дагестана С свинцом в груди лежал недвижим я, Глубоко еще дымилась рана, По капле кровь точилась и моя. Лежал один я на песке долины».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 И снилась ей долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той, в его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась, хладеющей струей. 1841 год. Как-то я вызвался прочесть его на публику и обнаружил, что за годы чтения наизусть непроизвольно заменил кое-какие эпитеты и глаголы другими, близкими по смыслу. Но удивительно, что именно это стихотворение не сильно, на мой вкус, страдает от подобных вольностей, что роднит его с устным народным творчеством. Декорации сна вполне реалистические. Пейзаж, на фоне которого умирает герой, не романтический, бутафорский, а достоверный. Кто бывал в тех краях, мог обратить внимание на лысые, выжженные солнцем горы. Герой видится в невотвлеченно-поэтическом одеянии, а в офицерском окровавленном мундире. И веселый дамский разговор происходит в довольно узнаваемом помещении. В похожей зале лирический герой другого стихотворения Лермонтова в дурную минуту едва не бросил в лицо собравшимся железный стих, облитый горечью и злостью. Может быть, столкновением реалистических подробностей и фантастического содержания одновременного ясновидения влюбленных И объясняется магнетическое воздействие этого шедевра на читателя, не говоря уже о предвидении автором собственной судьбы. И вместе с тем сон, как и завещание, без насилия ложится в традицию прощальных мужских песен. Ну, «Степь да степь кругом», «Не для меня придет весна», «Черный ворон» и прочее. Совершенно песенный повтор слов и ситуации из строфы в строфу, будто из куплета в куплет, и своеобразный рефрен в финале. Вот и получается, что на первый взгляд вполне светский, даже великосветский опус гибнет в горах офицер и видит в предсмертной Истоме веселый пир и барышню, а она на перу его. А механизм-то этого дворянского опуса древний и простонародный, и даже пресловутый «знакомый труп» предвещает мещанскую балладу. Значит, взгляды у Лермонтова могли быть как у Печорина, а вкусы отчасти как у Максима Максимыча. Не зря же их встреча во Владикавказе получилась такой натянутой. 2020 год.